Радио России Культура представляет Виктор Некрасов в окопах Сталинграда Страницу повести читает Андрей Смоляков. Часть девятая.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 Над столиком овальное ампирное зеркало с толстощеким амуром. В углу примус, печка-колонка, тюфяки, подушки, одеяло. Что еще надо? Напротив, через коридорчик, саперы все еще долбят. Уже для себя. «Как боги заживем», — говорит Лисогор. «Нары в два этажа сделаем, пирамиду для винтовок и инструмента, стол, скамейку, угол кухонный. В коридоре склад для взрывчатки. Знаешь, сколько над нами земли?»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 и вода потечет. Странно. И я лежу, уставившись в потолок, и размышляю о высоких материях, о том, что все в мире относительно, что сейчас для меня идеал — это вот землянка и котелок с лапшой, лишь бы горячая только была. А до войны мне какие-то костюмы были нужны, и галстуки в полоску, и в булочные я ругался, если недостаточно поджаренный калач за 2,70 давали.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 Но мало кто уже обращает на это внимание. Даже когда парочка шальных мессеров обстреливает берег, и юнкерсы для разнообразия сбрасывают бомбы не на Красный Октябрь, а на нас, никто особенно не волнуется. Заберутся куда-нибудь под бревна или в щели и выглядывают оттуда. Потом вылезают, и если кого-нибудь убило, закапывают тут же на берегу, в воронках от бомб. Раненых ведут в санчасть, и все это спокойно, с перекурами,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 Хотя, казалось, часы должны были бы сразу раздавиться и смяться от одного прикосновения здоровенных мозолистых ручищ. Профессии его двоенных я так и не могу уловить. Ему 26 лет, а он успел уже и часовщиком, и печником, и водолазом, и даже акробатом в цирке побывать. И три раза жениться. И со всеми тремя регулярно переписываться. Хотя у двух из них уже новые мужья. Потом появляется Астафьев.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 и розовые ногти, которые он все время чистит перочинным ножом. Над обрывом появляется вереница желтокрылых юнкерсов. Скосив на них глаз, Оставьев делает грациозный жест рукой, но ну, я пошел. Формы совсем заели. По 20 штук в день. Совсем обалдели в штативе. Заходите, Жорж!» И скрывается в своем убежище. Юнкерсы выстраиваются в очередь и пикируют на Красный Октябрь. Высунув кончик языка, Горкуша старательно впихивает пинцетом какое-то колесико в мои часы. На командирской кухне стучат ножи. На обед, должно быть, котлеты будут. К концу третьего дня меня вызывают в штаб. Прибыло инженерное имущество. Я получаю тысячу штук мин. пятьсот противотанковых ЯМ-5, здоровенные 6-килограммовые ящики из необструганных досок. И столько же маленьких противопехотных ПМД-7 с 75-граммовыми толовыми шашками. 40 мотков американской проволоки, лопат 200, кирок 30 и те и другие, дрянные особенно лопаты. Железные гнутся, рукоятки неотесаны. Все это богатство раскладывается на берегу против... ходу в наш туннель. Поочередно кто-нибудь из саперов дежурит. На честность соседей трудно положиться. Утром двадцати лопат и десяти кирок мотык. Мы не досчитываемся. Часовой Тугеев, круглолицый, здоровенный боец, удивленно моргает глазами. Вытянутые по швам пальцы дрожат от напряжения. «Я только оправиться пошел, товарищ лейтенант. Ей-богу, а так никуда». «Оправиться или не оправиться нас не касается», — говорит Лисогор.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 Что лопата та же винтовка и Если только упаси бог Кто-нибудь потеряет лопату Кирку или даже ножницы Для резки проволоки Сейчас же трибунал Бойцы сосредоточенно слушают И вырезывают на рукоятках свои фамилии Спать ложатся Подложив лопаты под голову Я тем временем занимаюсь схемами Делаю большую карту нашей обороны на кальке Раскрашиваю цветными карандашами Иду К дивизионному инженеру Он живет в метрах 300-400 от нас Тоже на берегу в саперном батальоне Фамилия его Устинов Капитан Немолодой уже Под 50 Очкастый Вежливый По всему видать на фронте впервые Разговаривая вертит в пальцах Желтый роскошно отточенный карандаш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 А именно к такой войне мы сейчас и стремимся. Количество, качество и продуманность инженерных сооружений играют выдающуюся, я бы даже сказал, первостепенную роль. Он проглатывает слюну и смотрит на меня поверх очков небольшими, сновидшие над веками кожей глазами. 87 лет назад именно поэтому и стоял Севастополь, что собратья наши, саперы и тот же тот Лебин сумели создать почти неприступный пояс инженерных сооружений и препятствий.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 Стрелковыми подразделениями Кроме того, бумажка опять испещается цифрами Римскими, арабскими В кружочках, душках, квадратиках Или совсем без Прощаясь, он протягивает узкую руку С подагрическими вздутиями в суставах Особенно прошу вас не забывать Каждого 14 и 29 присылать формы 1, 1,6, 13 и 14 И месячный отчет к 30 -му. Даже лучше тоже к 29 -му.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 За три года не сделаешь Ты не спрашивал, он не из Фрунзе Не из инженерной академии приехал Да не идут Стреляют пушки Маленькие краткостволые полковые прямо в лоб В упор с передовой Чуть побольше дивизионные С крутого обрыва над берегом приткнувшись где-нибудь между печкой И разбитой кроватью И совсем большие С длинными, задорными из-под сетей хоботами С той стороны, из-за Волги Заговорили тяжелые, 203-миллиметровые Их возят на тракторах Ствол отдельно, лафет отдельно Приехавший с той стороны платить жалование на Чфин Симпатичный, подвижный и всем интересующийся Лазарь Его все в полку так и называют Говорит, что на том берегу плюнуть не мне.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 Перед окопами дивизионные саперы. Каждый вечер приходит взвод второй роты саперного батальона. Мои же ставят мины и руководят вторыми рубежами. Работают на них так называемые лодыри портные парикмахеры, трофейщики и не получившие еще своего вооружения огнеметчики. Минированием занимается, конечно, Гаркуша и командир второго отделения огнивцев, энергичный исполнительный, но нелюбимый бойцами.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 Дорогу освещают ракеты. После работы покуриваем Махорку сидим с Ширяевым и Корноуховым. Во втором батальоне я чаще всего бываю. В тесном, жарко натопленном блиндаже ругаем солдатскую жизнь, завидуем тыловикам. Иногда играем в шахматы. И Корноухов систематически обыгрывает меня. Я плохой шахматист. Утром чуть начинает сереть, отправляемся домой. Утро уже холодное.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 Приносят эти бумажки веселый, рябенький и страшно курносый сапер Устиновский Связной. из за дверей еще кричит молодым звонким голосом. «Отворяйте, товарищ лейтенант! Почта утренняя!» С Валегой они дружны. И, перекуривая обязательную папироску, усевшись на корточке у входа, обсуждают своих и чужих командиров. «Мой, все пишут, все пишут!» Сквозь дверь доносится голос Связного. «Как встанут, так сразу за карандаш!» Даже в уборную и то, по-моему, не ходит. Минус больно бояться. Велели щиты из бревен перед входом сделать и уборную рельсами покрыть. А мой нет, писать не любит, басит Валега. Все твоего ругает, что писулек много шлют. Зато подавай им книжки. Все прочтут. Щи хлебают, и то одним глазом в книжку или газету смотрят. Уж очень они образованные. Но уж не больше моего, обижается связной.